Послесловие. Вот, собственно, и все, что автор хотел сказать своим читателям. Еще раз, если получаются слишком высокие баллы по приведенным тестам, не пугайтесь, это вовсе не диагнозы, это лишь ориентировочная оценка вашего сегодняшнего эмоционального состояния. Тем не менее, если результаты не очень приятные... Есть смысл обратиться к профессионалам, чтобы изучить свой психологический статус на более серьезном уровне и при необходимости получить профессиональную поддержку. Ну и в любом случае, есть смысл использовать приведенные в книжке советы и техники. Вреда от них быть не может, а польза, несомненно. И предостережение. Никогда не используйте психофармакологические препараты без назначения врача. Аргументы типа «подруге помогло» могут оказаться опасными. А главное, помните, что подавляющее большинство проблем, связанных с эмоциональными расстройствами, вполне можно благополучно разрешить, в том числе эффективной психологической помощью нередко даже помочь самому себе. Для чего и выпущена эта книга. Всем здоровья и психологического благополучия! За общением и новыми историями из практики приглашаю в блог автора в Яндекс.Дзен.